Частица двадцать седьмая. Прошло пять лет, и Эйнштейн решил еще раз попытаться вернуться в академическое сообщество. Ему было двадцать восемь, он опубликовал несколько важнейших для современной физики работ, полностью пересмотрел результаты классической физики, но получить работу в университете все никак не удавалось. В какой-то мере в том была и его вина. В 1907 году он пытался стать сотрудником Бернского университета, где была вакансия начального уровня, предназначавшаяся обычно для выпускников факультета. Ни о какой вакансии тут речь не идет. Летом 1907 года Эйнштейн попытался получить звание приват-доцента и лицензию, дающую право читать лекции в университете. Для этого нужно было защитить вторую докторскую диссертацию, хабилитационную, и прочитать пробную лекцию перед членами ученого совета. Таким образом, говорить о вакансии в данном случае все равно, что называть вакансией ученую степень кандидата наук при защите кандидатской диссертации. Эту ошибку повторяют многие биографы Эйнштейна. Смотри, Беркович, почему ошибаются биографы Эйнштейна. Согласно правилам, следовало представить отборочной комиссии неопубликованную ранее статью, пройти так называемую хабилитацию. Никакой отборочной комиссии для хабилитации не было. Диссертацию нужно было представить декану факультета, а он передавал ее для ознакомления членам ученого совета. От этого требования можно было отступить, если у кандидата имелись другие выдающиеся достижения. Такая возможность предоставляется современным регламентом прохождения хабилитации, а тогда, в регламенте 1891 года, возможности пройти хабилитацию без диссертации не было. Эйнштейн считал свои достижения поистине выдающимися, однако на факультете с этим не согласились, и работы он не получил. Тоже распространенная ошибка биографов. факультет не оценивал качество представленных работ, а лишь просился искателя в соответствии с действующим регламентом представить недостающую хабилитационную диссертацию. Смирив свою гордость, Эйнштейн опять подал документы, на этот раз с хабилитацией. И, наконец, через 8 лет после окончания политехникума стал приват-доцентом. Эта должность не была незначимой и неприбыльной. В обязанности Эйнштейна входило чтение нескольких лекций и сбор платы со слушателей. Работа была столь малосущественной и столь малооплачиваемой, что Альберт не мог позволить себе оставить работу в патентном бюро. Только теперь обязанностей у него стало еще больше. Получить работу в патентном бюро Эйнштейну помог Марсель Гроссман, а теперь его выручил другой приятель. В 1908 году в Цюрихском университете учредили должность старшего преподавателя на кафедре теоретической физики, который должен был работать под руководством профессора Альфреда Клейнера. долго добивавшегося появления этой кафедры. Должность называлась «экстраординарный профессор», а понятие кафедры тогда не использовалось. Далее везде в этой частице 27-й вместо старшего преподавателя должно быть «экстраординарный профессор». Эйнштейн был очевидным кандидатом, но Клейнер хотел, чтобы место его ассистента занял Фридрих Адлер, приятель Эйнштейна со студенческих времен. Понимая, насколько талантлив Эйнштейн, Адлер убедил своего начальника, Что Эйнштейн гораздо лучше подходит для этой работы. Клейнер поехал в Берн, чтобы послушать одну из лекций приват-доцента Эйнштейна, а как выразился Эйнштейн понять, что он со зверь. К сожалению, Клейнеру не понравилось то, что он увидел. Эйнштейн вообще плохо читал в лекции, к которым не слишком тщательно готовился, а тут еще за ним наблюдали и он нервничал. После лекции Клейнер дал понять Эйнштейну, что преподаватель он не важный. на что Эйнштейн, сохраняя видимость спокойствия, ответил, что должность профессора считает совершенно ненужной. Это было неправда. Вскоре на целом ряде факультетов физики в университетах Швейцарии и Германии стало известно, что Клейнер невысокого мнения об Эйнштейне как преподавателе. Эйнштейн пришел в ярости не без оснований, опасаясь, что эта информация окончательно закроет ему всякую возможность получить приличную академическую работу. Он написал Клейнеру и обвинил в распространении слухов. Клейнер сменил гнев на милость и ответил, что если Эйнштейн еще хочет занять должность старшего преподавателя, он ее получит, но для этого ему надо продемонстрировать хоть какие-то педагогические способности. Эйнштейн поехал в Цюрих, чтобы прочесть еще одну пробную лекцию. Вопреки своему обыкновению, рассказывал он товарищу, читал я хорошо. Клейнер был удовлетворен и через несколько дней официально представил Эйнштейна факультету. Все же у участие преподавателей оставались сомнения, надо ли принимать Эйнштейна на эту работу. Некоторые считали проблемой его еврейское происхождение, что было отражено в протоколе университетского собрания. Ученым иудейского происхождения приписываются в большом числе случаев небезосновательно разного рода неприятные черты характера. такие как навязчивость, наглость и менталитет лавочника в восприятии своего академического положения. Однако следует отметить, что и среди иудеев есть люди, у которых нет даже следа вышеперечисленных неприемлемых качеств, и поэтому неправомерно дисквалифицировать человека только на том основании, что он оказался евреем. Поэтому и комиссии, и факультет в целом считают недостойным рассматривать антисемитизм как часть своей политики. После тайного голосования «10 за» и «1 против» Эйнштейна приняли на должность старшего преподавателя, но он отказался, так как выяснилось, что его жалование будет меньше, чем в патентном бюро. В конце концов, жалование было повышено, а предложение принято. В 1909 году Эйнштейн наконец стал старшим преподавателем. Одному из коллег он сообщил об этом так, а вот теперь и я стал официальным членом этой гильдии развратников.